Глава 10 Доктор Виноградов. Разговор с Терешиным оставил у Апалина двойственное впечатление. Иван был рад, что добыл бечевку, которая играла существенную роль в задуманном им плане, но ему крайне не понравилось намек собеседника на то, что ему, опалину, лучше заболеть, чтобы дело поручили кому-нибудь другому. То ли агент ГПУ знал куда больше, чем говорил, и пытался таким образом предостеречь, то ли испытывал, не дрогнет ли он, и обе версии были опалены не по душе. Кроме того, от Ивана не укрылось, что, застав его разговаривающим с Марфой, Тереша наш позеленел от ревности, и какое-то время все висело на волоске. Тут Апалин заметил, что они возвращаются в усадьбу, окликнул возницу и сказал, что ему надо увидеть доктора Виноградова. «К доктору, так к доктору», — пожал плечами Свешников. «Но...» Здание бывшей земской больницы являло собой плачевное зрелище. Часть окон зъела пустотой, некоторые были забиты досками. Стекло сохранилось только в нескольких храмах. Угол одноэтажного здания, судя по всему, после пожара рухнул, а крыша опалин предпочел не задумываться. «Под ноги смотри», — напутствовал его возница. «Крыльцо гнилое совсем, да и внутри не лучше». Дверь протестующей заскрежетала, когда Иван отворил ее и закрылась с тем же отвратительным звуком. Внутри пахло йода формом, и под потолком чирикал воробей, неведомо для чего сюда залетевший. В тесной приемной сидела старуха с обреченным выражением лица. Возле нее лежал костыль. Апалин сунулся в кабинет, где хмурый бородатый Шатен лет 30 осматривал парня, явно страдающего рахитом. — Я ищу доктора Виноградова, — сказал Апалин. — Это вы? — Нет. Шатен отложил стетоскоп. — Я Горбатов, фельдшер. — может, ты в другое время зайдешь? Не думаю, что доктор... А Палин не любил, когда ему начинали с места в карьер тыкать, и насупился. «Я агент уголовного розыска», — отчеканил он. «Пришел по делу, и доктор мне нужен прямо сейчас». «Где он?» Рахитичный смотрел на него во все глаза. «Вряд ли он». Вело начал фельдшер, потом махнул рукой и поднялся из-за стола. «Ладно, пошли». Велев пациенту одеваться, он провел Опалина в заднюю комнатушку, в которой стояли шкафы с медицинскими книгами и лекарствами. На кушетке лежал человек, укрывшийся с головой чем-то похожим на выцветшую занавеску, и Опалин видел только несколько русых прядок на макушке. Дмитрий Михайлович, деликатно шепнул Горбатов, из-под занавески донесся сдавленный вздох. Дмитрий Михайлович, тут уголовный агент. «Очень настаивает». Он встряхнул лежащего сильнее. Занавеска поползла вниз. «Хватит, я проснулся», — пробормотал Виноградов. «Э, «Который час?» «Хотя, какое это имеет значение?» Он спустил ноги с кушетки и сел, путаясь в своем странном покрывале и поправляя задранный рукав. Фельдшер метнул, напали на быстрый взгляд, Но Иван не испытывал проблем со зрением и уже разглядел точки от уколов на руке доктора. Тем не менее, он решил пока делать вид, что ничего не заметил. «Вам что — Вам что-нибудь нужно? — спросил Горбатов у Дмитрия Михайловича. — Абсолютно ничего, — ответил доктор, болезненно усмехнувшись и приглаживая всклокоченные волосы. — Ступай, — добавил он поверительно, словно говорился слугой. Фельдшер вышел непрекословия, хотя производил впечатление человека с характером, который не станет терпеть подобное обращение. Эпалин, стоя возле единственного окна, молча изучал своего собеседника. Возраст явно за 30, но, конечно, выглядит еще старше, потому что при страсти к Морфию никого не красит. Лицо при этом умное, черты рисковатые, рот неулыбчивый и суровый. Несмотря ни на что, доктор Виноградов был чисто выбрит. Одежда у него была мягкая, несвежая, и у Апалина возникло четкое ощущение, что он видит перед собой человека, который идет ко дну. Как только он перестанет бриться, то окончательно махнет на себя рукой, и тогда... «Слушаю вас», — С старомодной церемонностью промолвил Виноградов. «Я Иван Апалин, из московского угрозыска». С неудовольствием начал гость. «Москва!» — доктор встрепенулся. «А что? Она еще существует?» А Палину еще не приходилось так странно начинать разговор, и потому простительно, что он на мгновение растерялся. «И большой театр все еще стоит?» — допытывался собеседник, подавшись вперед. «Ну, да». «И главин все еще поет?» Поскольку жизнь Ивана сложилась так, что она не пересекалась ни с театром, ни с оперой, он поневоле замялся. Помню, как в «Демоне» Виноградов вздохнул и обмяк. — Ладно. А я что, кого-то убил? — Убил? — Ну, раз уж вы здесь. — Я хотел поговорить с вами о призраке в Дроздове. Мрачно начал Иван, чувствуя, что не справляется, и что беседа течет по какому-то невразумительному руслу. И о том, почему вы оттуда уехали. Да какой призрак? — отмахнулся Виноградов. Чепуха. Он потер лицо, чтобы прийти в себя. Его тонкие пальцы дрожали. «Думаете, никакого призрака на самом деле нет?» — спросил Опалин. «Конечно. Это...» Доктор сделал туманный жест. «Простите, что не предлагаю вам сесть». Садиться и впрямь было некуда. Апалин скрестил руки на груди и прислонился к подоконнику, разглядывая собеседника. «Вы что-то знаете о призраке, Дмитрий Михайлович? Вам известно, кто этим занимается?» «Мне? Нет». «Хорошо». Апалин немного подумал. «Вы знаете, что призрак не призрак. Все-таки вы уехали из усадьбы. Почему?» Доктор скривился. «Не люблю, когда из меня делают дурака», — решительно ответил он. «Кто делает?» Однако Виноградов сразу учуял, что его подталкивают назвать конкретное имя, то есть фактически выдвинуть обвинение, и холодно поглядел на Палина. «Слушайте, я не для того, несколько лет отрезал трупы в анатомичке университета, чтобы верить в каких-то призраков. Мне стало неуютно в усадьбе, и я съехал». Лидия Константиновна вздрагивала при каждом шорохе. Эта комсомольская барышня вся извилась из-за своего жениха. Когда у него случился эпилептический припадок, он чуть язык не проглотил. Мог бы и умереть, если бы я не оказался рядом. «Значит, не такой уж ты плохой врач. Какого же черта ты ломаешь свою жизнь?» А Киселев вырвалась у Ивана. «Что Киселев, простите?» «Он сильно испугался?» Ему по чину не полагается. Дмитрий Михайлович впервые позволил себе что-то похожее на усмешку. «По какому такому чину?» — спросил Опалин после паузы. Доктор не стал отвечать. Он сидел на кушетке, привалившись к стене. Все краски в его лице словно выцвели, и он явно испытывал упадок сил. Серо-голубые глаза его блестели, но даже человек, слабо знакомый с медициной, сразу же понял бы, что это нездоровый блеск. — Вам что-то известно о Платоне Аркадьевиче? — спросил Иван настойчиво. — Как же я устал, — пробормотал доктор без всякого выражения. — Вчера приходил, задавал глупейшие вопросы, теперь вы. — Кто к вам приходил вчера? — Этот, с петлицами, и тоже из Москвы. «Бураков? Он не мог приходить вчера. Он был тут раньше». «Значит, у меня в голове все перепуталось». Дмитрий Михайлович вздохнул. «Я считал, что они умнее, но хватило трепя и фосфора, чтобы все всполошились». «О чем вы, доктор?» «Да призрак этот. Бледный, светящийся. Какая-нибудь светлая тряпка, вымазанная фосфором. Мистификация». — проговорил он отчетливо, и глаза его сверкнули. — А стол? — Что? — В усадьбе есть стол, который летал и стучал. Как его вы объясняете? — Молодой человек, — внушительно ответил доктор. — Летающие столы вы можете видеть только в одном случае, если у вас делириум тременс. Ясно? — Белая горячка, — жалился он, видя, что опален, его не понимает или какая-нибудь иная форма бреда, осложненного галлюцинациями. Но обычно речь идет именно о белой горячке, потому что... Однако два человека видели, как этот чертов стол движется, и никто из них... Да неужели? Они вам сказали, а вы поверили. У них есть свидетели? Лидия Константиновна будто бы видела. Платон Аркадьевич будто бы видел. И каждый из них был совершенно один, когда это происходило. Апалин открыл рот. Ему было стыдно сознаться, но, считая, что почти разгадал тайну призрака, он все же не представлял, как объяснить движущийся сам с собой стол. Он подозревал, что тут замешана какая-то хитрая машинерия, и, пожалуйста, доктор-морфинист сходу сумел предложить самое простое и убедительное решение. «Я понял», — заговорил Апалин возбужденно. Вы уехали из усадьбы, потому что решили, что они вас разыгрывают. Даже если бы в доме были какие-то секреты, кому их не знать, как женщине, которая жила в нем много лет. А Киселев явно к ней неравнодушен. Он умолк, спохватившись, что увлекся, и поведал собеседнику больше положенного. — Я устал ломать себе голову, — проговорил Дмитрий Михайлович безжизненным тоном. — Видите ли, Каспар, меня зовут Иван. Довольно сухо напомнил опалин, который был чрезвычайно чувствителен к попыткам исказить его имя и фамилию. «Правда?» — доктор помолчал, что-то соображая. «Позвольте мне быть с вами откровенным, милостивый гос... Государ... Отчет. Товарищ». Он решительно потер виски. «Милостивый товарищ, мне совершенно все равно, что там в усадьбе затевается. Я просто не хочу никоим образом быть причастным». Это же игра с огнем, поймите. Причем в самом буквальном смысле. В конце концов, деревенские могут вспомнить прежние навыки и... и попытаться сжечь усадьбу снова. Дважды, если я правильно помню, им это не удалось, но если они опять примутся за свое... Он вздохнул. Вообще, я хочу только одного. Чтобы меня оставили в покое. Все. Он умолк и стал правой рукой нервно чесать левую ниже локтя, словно все у него там зудело. «Вы мне очень помогли, Дмитрий Михайлович», — решился опален. Он отлепился от подоконника, к которому прислонялся, и шагнул к двери. «Я? Да брось. «Нет, правда. Спасибо, доктор. Если вы вдруг понадобитесь, я смогу вас тут найти? Вы и здесь живете?» «Да», — кивнул Виноградов. Только это не жизнь. Медленно закончил он, когда дверь затворилась. И даже несуществование. Опалин отправился на поиски фельдшера. Сейчас он разговаривал в кабинете со старушкой с костылем, которую Иван уже видел в приемном покое. «Можно?» — попросил Опалин, просунув голову в кабинет. «На два слова». Насупившись, Горбатов вышел к нему. «Слушай». Смущенно начал Фельдшер. Он не всегда. Ты не думай. Он блестящий врач. Его обстоятельства прижали. Из комнаты в Москве выписали, жена бросила. Ему лечиться надо, сказал Опалин. Ты не знаешь, может, у него есть знакомый врач, который э, занимается такими случаями? Фельдшер задумался. Может быть, профессор Дробинский? Дмитрий Михайлович как-то упоминал, что учился у него. И профессор вроде бы. «Ну, у него клиника. А что ж Виноградов к нему не обратиться?» По юношеской привычке опален рубанул с плеча. «Ты что думаешь, ты так просто к нему попадешь?» усмехнулся фельдшер. «Понимать надо. Профессор Дробинский, величина». «Эх, было бы все так легко. Я бы сам его туда отправил». Он тяжело вздохнул. «Когда Дмитрий Михайлович в порядке, ну, более-менее, это ж такой врач». Такой врач. Помню, принесли к нам селькора, Герасимова. Упился, мол, до смерти. Дмитрий Михайлович только на него посмотрел? Нет, говорит, его топили, держали и топили. и точно. В легких вода. Да, я помню, хмуро кивнул опален. Герасимов не с той бабой спутался. Ты что? Фельдшер быстро оглянулся и понизил голос. Его зато убили, что он селькором был. Всех выводил на чистую воду. Бабу-то уже потом приплели, когда стало ясно, что скрыть убийство не удастся. А она с кем только не блудила, а на суде горой друг за дружку стояли. Потому и сроки получили, можно сказать, пустяшные. Апалин нахмурился. Совсем недавно он готов был поверить, что комсомольцы сказали ему правду и что убийство Силькора не имело никакой подоплеки, кроме личной. Теперь же оказалось, что все было совсем не так да еще убийства изначально пытались выдать за несчастные случаи и если бы доктор виноградов был не в порядке он вполне мог не заметить не в этих краях надо держать ухо востро», — решил опалин он попрощался с фельдшером и направился к ожидавшей его карете а пардон ти